Ольга тихонько ругнулась, придавила промокашкой кляксу и торопливо застрочила дальше, силеясь успеть за полетом мысли. «Вы не думайте, что я динамщица и притвора. Я просто жить хочу, из-за ребенка боюсь». Мэтр Максимилиана поправил инфракрасные очки, осмотрел выбранное место и осторожно выглянул из-за камня, прикидывая расстояние до входа в пещеру. Затем аккуратно поставил на землю небольшой чемоданчик, Растрелил плащ и достал из кармана пакет с путербродами. Пако молча взвалил на плечи два ольгиных сундука, надёжно запертые и прочно связанные толстой цепью, и вышел в ночь, игнорируя вопросы испуганных и ничего не понимающих бардов, что он делает и куда собрался. Тролль был страшно горд собой, идея прихватить вещи принадлежала лично ему. и он уже радостно представлял себе, как Ольга обрадуется и оценит его сообразительность. В ночь часов 53 минуты Шелар захлопнул две сукареты и коротко приказал «Домой». Карета плавно тронулась с места, и вот тут-то господин советник запоздал и пожалел о последних двух трубках, а также о том, что всего 10 минут назад счел неприемлемым для воспитанного человека блевать в дворцовом парке. Увы, делать это в карете было ещё менее приемлемо, и не по причине воспитания, о коем речь уже не шла, а потому, что мог увидеть кучер. Оставалось только приоткрыть окошко, глубоко дышать и молить богов, чтобы ситуация не вышла из-под контроля. К счастью, ехать было недалеко, и советнику удалось дотерпеть до дому и избежать позора, а возможно и провала. Ему даже полегчало немного, и он подумал было, что если больше не курить, то всё обойдётся. А если принять пару пилюль от головной боли, то можно будет даже немного поработать. В час двадцать восемь несчастный рыцарь плаща и кинжала висел позеленевшим лицом над унитазом и зачем-то сам себе объяснял, что пилюли от головной боли здесь были совершенно не к месту. Ольга азартно сдула упавшую на лоб челку и выявила. «А повелитель ваш, скотина и сволочь!» Метер Максимилиана аккуратно стряхнул с мансии крошки, убрал в рюкзак термос и раскрыл заветный чемоданчик. Пака остановился у ворот внутреннего города и, придав себе как можно более глупый вид, ответил на вопрос, куда он идёт и что несёт. Хозяйка, сказала, отнеси в загородный дом. А кто твоя хозяйка? поинтересовался сержант, не торопясь открывать ворота до выяснения. Хозяйка, повторил Пака. Давай понять, что иные способы идентификации ему неведомы. Но ну, зовут её как? Попробовал уточнить стражник. Хозяйка, тупо повторил тролль. Значит так, сделал вывод сержант. В сундуках стало быть краденное имущество, поэтому сйма их и став здесь, а сам отправляйся вон из города, и чтоб тебя здесь больше не видели. Пако припомнил инструкции, что делать, если не хотят выпускать, и полез в карман. «Хозяйка сказала, — монотонно пробасил он, — если не хотят открывать ворота, дать десять золотых. Хозяйка сказала, если не захотят брать деньги и попробуют отнять сундук, всех убить и ворота сломать». «Ах, ну так бы и сразу!» — хором обрадовались стражники. «С этого и надо было начинать, тупой ты тролль! Давай деньги!» В час сорок Шелар присел у открытого окна и задумался. Ложиться спать или не стоит и пытаться. Похоже, уснуть всё равно не получится, и работать с такой головной болью не получится ещё вернее. А уж что получится с попытки эту боль полечить, лучше не вспоминать. Может, почитать что-нибудь такое несложное. В смысле, не финансовый отчёт, а какую-нибудь книжку художественную. В конце концов, не настолько уж он плох, чтобы до ней дойти до библиотеки. К примеру, те самые сказания Семенов, бестолковые ученики так и не нашли. а у Элмара они точно есть. Мэтр Максимилиано бережно прикрутил к стволу глушитель и выглянул из укрытия, дабы убедиться, что все четыре охранника находятся на месте, и никто не сбежал в кусты отлить или в сторожку перекусить. Ольга, которая наконец-то настигла неуловимое вдохновение, торопливо корябала, уже не обращая внимания на проклятые кляксы. А еще я познакомлю вас со своей подругой-художницей, Она будет просто в восторге. Пако бодро шагал по дороге, едва удерживаясь от исполнения в ночной тиши какой-нибудь поднимающий настроение детской песенки. В 2:13 Шеларс в четвёртый раз измученно выполз из ванны и пошатываясь побрёл в спальню. Желудок давно был пуст, но продолжал упорно выворачиваться наизнанку, словно мстя хозяину за непочтительность и пренебрежение. Кантор разъяренно пнул попавшегося под ноги насекомого монстрика, каковы в последнее время снились с нему в ужасающих количествах, и вопросил в пространство, где шляется этот мать-его король и какого хрена он до сих пор не спит. Мэтр Максимилиано аккуратно разложил по местам все детали и защелкнул чемоданчик. Ольга вынула изо рта изгрызенную ручку для пера и вывела – Я бы очень хотела встретиться с вами ещё когда-нибудь, при других обстоятельствах, не как пленница, а как друг. В 3.50 Шилар отложил книгу и подумал, что вроде бы всё наладилось, и можно наконец лечь поспать. Кантер плутал по снам, пытаясь разыскать Виктора, чтобы спросить, как у него дела и пожаловаться на бессовестного короля, который в такой момент скрывается от визитов. Ольга поставила точку и отложила перо. Мэтр Максимилиано представил товарища Пака частей драконов, убедился, что могучий тролль способен удержать детеныша, даже если тот начнет капризничать и врываться, и полез на спину Арау, седлать. В 4.30 Шила крепко спал, даже не подозревая о страданиях Кантера. По его разумению, в свидании именно сегодня ночью не было никакой нужды, Так как результаты операции в любом случае будут известны только на утро. Ольга осторожно выбралась из окна и начала спускаться по лестнице, которую ещё с вечера принёс под её окно надоедливый отдютант. Пака проверил, надёжно ли висят сундуки, удобно ли устроен маленький дракончик и крикнул: "Готов". Два дракона подошли к краю обрыва и с синхронным планом прыжке расправили крылья. Мэтр Максимилиана помахал им свет и вернулся в свое укрытие, забрать чемоданчик и переодеться, чтобы к утру вернуться в город уже в другом облике. В 4.50, когда первые лучи солнца разбавили черноту ночного неба до ранней утренней серости, а Ольга успела замерзнуть и пожалеть, что не сперла у покинутого наместника еще и плащ в придачу к штанам, сапогам и камзолу, над дворцом, переговариваясь на лету, появились два знакомых разноцветных силуэта. А Рао, безошибочно отыскав нужные ориентиры, плавно снизилась у ограды кладбища, где дожидалась ее Ольга, а Хрис направился к самому дворцу и сделал несколько кругов над центральной башней. Ольга взбежала по заботливо поставленному крылу и, прежде чем сесть в седло, не удержалась, расцеловала Пака, ибо ужасно по нему соскучилась, не говоря уж о нечеловеческой благодарности, которую к нему испытывала. Не забыв также умилиться очаровательным окрасом крошечного дракончика и его невыносимо симпатичными глазками, Олика наконец уселась, забросила за спину сумку с полотенцем и покрепче ухватилась за гребень. "Полетели!" арао сделал широкий круг над парком, крикнула Хрисса, чтобы не задерживался, и мерно взмахивая огромными крыльями, устремилась на юг, к ближайшему небесному порталу. Ольга не удержалась и оглянулась. Почему содержится Хриз? И что он там забыл над этой башней, где полно вампиров? Как раз в этот момент Хриз, до сих пор круживший над башней, игнорируя попытки вампиров его оттуда крышнуть, снизился почти до уровня верхней площадки и выдохнул самую мощную струю огня, на какую был способен. После чего всмахнул напоследок хвостом и быстро-быстро заработал крыльями, догоняя супругу. Конец книги. Читала ночка. Продолжение следует.